Глава 17. Схватка. «Кто это мог быть?» – ошарашенно спросил Ганс, глядя на масштаб разрушений. Сенсей спрыгнул с принца и вышел вперед, навострив уши. Они молчали, ожидая, пока тот всматривался в горизонт. Здесь раньше был большой город. Пещера вмещала тысяч двадцать обитателей и была не до конца еще застроена. Жило, конечно, намного меньше, ведь эти дома предназначались для будущих поселенцев. Жилплощадь строили загодя, чтобы, когда Емирова руда окончательно поглотит эту местность, тут же объявить о создании нового города. Торжественное открытие всегда означало скидки для новоселов, так что андервудцы любили подобные события. Для многих это был билет в новую жизнь. Однако сейчас из сотен возведенных построек, даст бог нетронутыми, остались десятка два, и то тех, что ютились на окраинах. Такое чувство что сгорнули рукой песочные постройки малышней на пляже. «Идем, там никого нет. Надо помочь тем, кто остался в живых». Ник хотел добавить «если кто-то остался», но не стал нагнетать и так тревожную атмосферу. Даже Ганс не позволил себе отпустить шуточки, хотя его не заткнешь. Бедствие действительно было колоссальным. Они сошли по извилистой дорожке вниз подземный лог. Именно такой формы была эта пещера». Они перешагивали через обломки и не находили ни одного человека. Похоже, трагедия произошла минимум неделю назад. Странно было видеть такой объем разрушений и ни одного выжившего, даже их останков. Но потом сообразил, кто бы это ни сделал, падальщики всегда приберут. Слизни подчастую сожрали умерших. Этот простой вроде бы факт нагнал жути. Вскоре догадка подтвердилась. Они встретили первые разводы засохшей крови на завалах. Часть из них и вовсе была чем-то расплавлена. Это странно, при том условии, что слизни не любят так поступать. Они экономили свою кислоту. «Кто это мог сделать?» – спросил Ган второй раз. «Смотрите», – подозвал всех Ник, склонившийся перед отчетливым отпечатком стопы в человеческий рост. «Похоже, наш маленький друг сделал это в одиночку. Пальцев было четыре и заканчивались верхние фаланги кружками». Пройдя дальше, они вновь встретили эти странные следы, но на значительном отдалении. Молчание прервал Ганс. «Учитель, а что будет с кубами емировой руды? Может, заберем ее? Все равно тут все... Она же никому больше не нужна». В качестве поддержки он посмотрел на Ника, но тот не знал, как реагировать. С одной стороны, друг прав, но было в этом что-то противоречивое, как будто они какие-то мародеры, только и ждавшие чужого горя поэтому он ничего ему не ответил. Выручил Саймон. Ни в коем случае нельзя так делать. Наша обязанность осмотреть город и доложить о случившемся. Сюда вышли новых рабочих и охрану. Это объект Андервуда. Он толкнул ногой камень. Нас за яйца подвесят, если узнают о воровстве. Понятно, вздохнул Ганс. Разделимся, приказал тренер. Я на запад, вы на восток. Ищите выживших. Может, тут есть подвалы, мало ли. Ник знал, что они никого не найдут. Если в Андервуде до сих пор не в курсе о нападении, значит все мертвы. Однако приказ есть приказ. Принца Саймон забрал с собой. Когда они прошли еще пару километров, решили тоже разойтись. Северную часть взял на себя Ник, а южную — Ганс. Так они хотели побыстрее покончить с формальностями. Дальше их задача вернуться к ближайшему военному посту и доложить о произошедшем. А те уже сами пошлют гонца в Андервуд и будут действовать по инструкции. Дома здесь были простые, из огромных блоков камня. И есть среди крайних особо сильные мутанты, что могли ворочить такие махины. Ну и строительную технику никто не отменял. Хотя она была и в зачаточном состоянии, но выручала магия и артефакторика. Скорее всего, низкая концентрация емировой руды не смогла отпугнуть тварь, а охрана явно не была готова к сильному врагу. По словам Сенсея, этот участок пещер считался давно исследованным. После такого Совет должен пересмотреть вопросы безопасности своих колоний. Ник знал, что поднимется волна, и даже что-то на первых порах будут делать для видимости. Но политика – это всегда грязь. Побухтят, и потом все забудется. Вот это и самое страшное. Такое количество жертв просто вычеркнут из истории. К тому же это крайне, их не жалко. Он отмахнулся от мрачных мыслей и перепрыгнул через разломленный кусок камня на дороге. Заглянул в дом, походил туда-сюда, подвалов нет, и пошел дальше к следующему. Так, шаг за шагом, он углублялся в северную часть разрушенной колонии и почувствовал, как воздух здесь стал намного чище. А ведь точно, кубы закладывались по принципу квадрата на гранях севера, юга, востока и запада, а также несколько слоев квадратов по центру. Как правило, они были под государственными зданиями, чтобы особые ушлые воришки не полезли копать в поисках легкой наживы. Чем дальше он шел, тем благотворнее было влияние этого самого куба. Их так называли из-за характерной формы арматурного ящика, внутри которого помещали огромные самородки. Куб – основа любого города. Вытащи его, и сразу почувствуются изменения не только в воздухе, Состав почвы, живность и микроорганизмы в ближайшее время переселятся или вымрут. Это первичный вопрос безопасности, потому сенсей был так категоричен с Гансом. Та руда, что сейчас заложена в основе этой колонии – государственная собственность. Андервуд зорко следили за своими вложениями и вел учет. Понятное дело, что сюда зашлют чиновников для аудита и оценки ущерба. Сначала, когда колония молодая – Руда тратится на терраформирование, и ее размеры снижаются до минимума. Но когда экосистема начинает работать, то все меняется. Идет рост минералов, клетку куба расширяют. Имеются свои формулы жизни, по которым вычисляют, до каких размеров надо выращивать это добро. А дальше излишки просто складывают и пускают на нужды города. Всем точно не хватает. Дюже много сфер завязано на минерале но местные ученые грамотно просчитали коэффициент выживаемости, и все работало как часы. Еще бы, за столько тысяч лет неплохая скопилась статистика. Ник понимал Ганса. Забрав несколько кусков там-сям, можно было спихнуть вину на мифических мародеров или ретроградный Меркурий и вмиг обогатиться. Ник не особо верующий, но береженного Бог бережет. Свое они как-нибудь сами заработают. К тому же у него была собственная пещера в запасе, где он мог на законных основаниях тащить эту руду мешками. Ник и не заметил, как дошел до самого края. С северной части было больше всего домов. Скорее всего, отсюда и начинали строить. Саймон потому и взял на себя пустить целую половину, но менее заселенную. Отсюда дальше шел арочный выход высотой с пятиэтажку. Такой сложно охранять. Обычно делают искусственную насыпь из земли и камней, но тут руки не дошли до этого. Хотя... Ник прошел дальше и увидел, что земля как раз-таки была, только разбросана по периметру. У него появилась догадка, и, выйдя за ворота, она подтвердилась. Тварь, уничтожившая город, просто снесла эту хлипкую преграду. Свод был стесан неравномерными кусками, и впоследствии верхняя часть обрушилась, еще больше расширив проход. Он стоял и смотрел в туннель туда, откуда появилась громадная тварь. Ник сам не заметил, как пошел дальше, будто его что-то вело. Надо бы позвать с собой спутников, но он этого не сделал. Странная уверенность, что все будет хорошо, а также дичайшая гормональная буря устроили в его башке фейерверк. Это была смесь эйфории, голода, азарта и предчувствия, что если он не пойдет прямо сейчас то потеряет самое большое удовольствие в своей жизни и будет потом жалеть. Тело было против разочарований, поэтому ноги сами собой мчались на неведомый биологический магнит. Рациональное мышление отключилось, и вот, спустя километров десять, он забежал внутрь красивой пещеры-поляны. Здесь не было деревьев, и, по-видимому, жизнь только-только зарождалась. Повсюду росла трава. Пространство тянулось на многие километры вдаль – Но где там был конец, Ник не мог рассмотреть, потому что возникла одна проблемка. Его на пороге встретил арендатор этих владений – смесь огромной лягушки и зубастой ящерицы. Ее горящие желтизной глаза гневно пялились на вторженца, зеленая кожа наростами вздыбилась, а само массивное тело приподнялось на мощных задних лапах. Их фаланги заканчивались кругообразными перепонками». Высотой метров 12 она была готова вот-вот напасть, но вместо паники и страха Ник испытал странное чувство радости. Адреналин бил вовсю, и он чуть не бросился на эту тварь с голыми кулаками. Амфибия сделала свой ход, и Ник почувствовал, как под ногами содрогнулась земля от стремительного прыжка. Он ринулся навстречу монстру, выжимая максимальную скорость. Хотел пробежать под ним и очутиться на другой стороне. Что-то подсказывало ему, Маневр в бок будет опасен. Они поменялись местами, и Ник на ходу вынул свой меч. Что ж, это тебе не полудохлого дракона убивать. Противник посерьезней, да и в полной боевой готовности. Его передние лапы пятипалые и могли совершать хватательные движения. Кажется, именно так эта лягушка и разрушила вход. Просто расковыряла насыпь когтистыми пальцами. У него была полная уверенность, что он справится, хотя... По физической подготовке все даже не на среднем уровне. Времени прошло еще не так много, чтобы бросать вызов такой махине. Магии Ник не обладал. Фехтовальщик тоже посредственный. Чем он ее убивать собрался? Горе-воин, блин. Там и подступиться было сложно. Маскулистые передние конечности контролируют поле боя и мгновенно схватят любого зеваку. Он и сам не заметил, как побежал на амфибию. Что вообще происходит? На тот свет захотел? Жаба снова встала на ноги и поджала жилистые руки груди, как будто намеревалась ее расцарапать. До врага было примерно метров тридцать, как Ник увидел зарождающуюся зеленую вспышку. Мгновение, и луч магии вырвался из монстра. Запахло сожженной вмиг травой. Это была разновидность жидкого зеленого огня. Из-за такой необычной формы он имел вес, потому Ника просто опрокинула на спину. Однако воздействие магии на кожу не произошло. Ему попало в левое плечо, рука там вмиг стала голой, одежду растворила и слегка задела грудь. Ник это только потом оценил. Для него драка продолжалась даже после падения. Он тут же колбаской провернулся по земле и встал, держа в руке огнеупорный меч. Защита из душ сработала как надо. Будь то другой боец, уже умер бы от сопутствующих травм. Для него же это просто плевок магии, который хоть и может толкнуть, но не навредит. Зеленый свет снова начал нарастать, но в этот раз Ник был готов и отпрыгнул в сторону на последних секундах, когда, знаешь, чего ожидать, намного легче встречать угрозу. В общем, из-за того, что амфибия захотела его испепелить, Ник смог подобраться ближе. Был некий интервал между заклинаниями, в которые он втиснулся. Меч скользнул по толстой коже лапки срезая верхний слой. Как же хорошо, что он приобрел качественный артефакт. Ник продолжал оббегать жабу, чтобы не угодить под удары гигантских рук. Появился план обездвижить ее или снизить мобильность. Если он сможет подрезать сухожилие, то уже не будет беспокоиться о постоянных передвижениях. Дыхалка ведь не резиновая. Для этой зверюги достаточно одного прыжка, а Нику приходится пробегать десятки метров туда-сюда, чтобы его не раздавило. Сделать это было крайне сложно, но он черканул мечом еще раз. не глубоко, Но дал этой твари понять, что не лыком шит. Вообще чувство страха будто исчезло. Он всерьез думал, что победит в одиночку этого монстра. Чего Ник не ожидал, так это резкого разворота на 180 градусов. Жаба сделала упор на одну руку и крутанула тело, выкорчевывая грунт. Черт! Он считал, что та меняет направление только прыжками. И имеет низкую маневренность. Не тут-то было. Однако Ник сориентировался, когда вторая когтистая ладонь уже летела в него, чтобы прихлопнуть. Сделал перекат влево. Его забросало кусками земли, вылетевших из-под лапы. А затем эта конечность, будто сгартовая со стола крошки, прошлась полукругом, и его вместе с черноземом захватила и понесло в бок. Неприятная ситуация. Он еле удержал в руке меч и под конец почувствовал, как его приподняло в воздухе. Он летит. Ник едва успел извернуться, чтобы не упасть на спину, но все равно больно ударился лицом о землю. Магия магии, но зверюга весила в десятки раз больше, чем он, и способна одними лишь ресурсами собственного тела уничтожить его. Видимо, жаба сообразила и сделала выводы, потому что следующая атака уже была прыжком, а не лучом жидкого зеленого огня. Ник увидел, как на него летит многотонная туша и почти успел уйти в сторону, как его швырнуло и впечатало в землю. Правую руку с мечом оторвало по локоть, словно тряпичные кукле сделали ампутацию. Что удивительно, заметил он это не сразу и даже успел скачать и отбежать метров на десять. Шок был настолько сильный, что понадобилось осознание потери рабочей конечности. Казалось, меч еще в руке, и он даже сделал замах в попытке опять начать атаку. Остановившись, Ник непонимающе смотрел на оголившуюся желтоватую кость с разорванными тканями. С локтя на землю капала кровь из поврежденных сосудов. Как так вышло? Он стоял на месте. В голове неожиданно стало пусто. Пришло осознание происходящего. Вместо того, чтобы попытаться сбежать, он затеял заранее проигрышную битву. Чем он будет убивать жабу? Затем в него снова ударил зеленый луч. И протащил по траве. В этот раз попало в грудь и задело голову. Будто из гидранта стреляют водой под давлением. Он откашлялся, выплевывая зеленую дрянь. Костюм разъело. Надо как-то остановить кровь. Еще один прыжок жабы. Он подпрыгнул от обрушившейся рядом массы. В этот раз смог избежать серьезных травм. Ник увидел впереди кровавую вмятину. Там его рука с мечом. Надо срочно добежать и схватить оружие. Это единственный шанс что-то сделать. Он понимал времени в обрез. Скоро закончится период шока, и сознание отключится от кровопотери. Но просто так сдаваться он не собирался. Надо бороться. Сзади опять послышался скользящий удар по траве. Но Ник успел выбежать из зоны поражения и добраться до ямы с клинком. Он скользнул на коленях по мокрой от росы траве и попытался взять оружие. Это оказалось не так просто с одной рукой. Мешались расплющенные кости и мясо, а он еще и тянулся обрубком к оружию, будто у него была рука. В конце концов он догадался откинуть все лишнее ногой и добрался до скользкой от крови рукоятки. Время тикает, и послышался очередной прыжок жабы. Он хотел вытереть ладонь, но решил, сделать это потом. Грузное приземление, и он кувыркнулся вперед, чуть не выронив клинок, но движение продолжил. Левая рука у него не то, чтобы рабочая. Но удары наносить можно. Снова зеленый луч, но в этот раз не попал. Дыхание в груди уже начало сбиваться. Сказывалась общая усталость и большая потеря крови. Ему пришла в голову идея, когда он во второй раз уклонился от зеленой жижи и поднырнул к ноге лягушки. Адреналина в крови хватало, чтобы издать тот самый пугающий крик, от которого монстры жались по углам. Эффект сработал в секунде на пятой когда амфибия уже замахнулась на него смертоносной лапой. На полпути она остановилась, и все тело качнулось, как от подножки. Получилось! Продолжая орать, Ник добрался-таки до сухожилия и неловкими движениями яростно рубил зеленую плоть. Что характерно, жаба не отпрыгивала, а стояла будто в шоке. Затем сделала маленький неуклюжий шажок в сторону, и Ник нанес решающий удар. Связка порвалась. И его снова подбросило в воздух. Он не понял, что произошло, но приземление было тяжелым. В глазах потемнело, а в груди послышался хруст. Кажется, ребрам можно передавать привет. Он отлетел так далеко, что жабе не хватило одного прыжка, чтобы добраться до него. Ник перекатился на живот и встал на колени, глядя, как тварь вот-вот раздавит его. Изо рта на землю полилась кровь. Обломки ребер проткнули внутренности, скорее всего, легкие. В таком случае он не жилец. Даже если амфибию убить прямо сейчас, не хватит специализированной медицинской помощи и всяких реанимационных штучек, что расправит ему легкое. Кажется, это конец. Он встал на ноги и судорожно хватал ртом в воздух, поджавшись чуть на бок. Его шатало из стороны в сторону. Жаба передвигалась не в полную силу. Потому ей не хватило сноровки допрыгнуть. Не работала одна нога. Око за око, как говорится. Ник зашелся кашлем и выплюнул целый сгусток крови, опять упав на колени. Меч воткнулся в землю как точка опоры, чтобы не дать хозяину завалиться на живот. Левая рука не разжалась. У него еще остался должок этой твари. Ник со злостью смотрел, как она, трепыхаясь, приближается к нему, словно орангутанг на мускулистых руках жадно клацая зубастой челюстью. Вскоре он увидел что-то поинтересней. В пещеру на всех парах ворвался разноцветный варан. Все его тело шустро извивалось, рефлексы и каждое движение было настолько молниеносным, что казалось мчиться гоночный болид. Его два наездника вжались в седло и боялись приподняться хоть на сантиметр, иначе слетели бы в миг. Жаба тормознула, повернув свою пасть к новым гостям. Секунды через три зеленый луч полетел в их сторону, но принц, а это был именно он, с легкостью увернулся от такой атаки и начал делать полукруг, чтобы добраться до Ника. Амфибия сообразила, что проще добить полумертвого врага, поэтому перестала обращать внимание на нагрянувшую компанию. Ник же успел чудом встать на ноги. «Иди сюда, мразь!» – сплюнув, сказал он. Откуда-то снова поднялась злость, хватило же сил». «Я тебя!» – он не договорил, потому что рука жабы схватила его за туловище, как маленькая девочка берет куклу, только без нежностей, чутка поломав еще костей. Ник заорал от боли и воткнул меч в пространство между большим и указательным пальцем. Сбоку долбанула магической вспышкой, и амфибия рухнула на землю, ослабив хватку, но не выпустила Ника. Сил почти не осталось. Он увидел, как порезанные им лапы лягушки – Теперь ошметками валялось по округе. Саймон широко расставил ноги и набалтывал очередную магическую приблуду, струившуюся синими электрическими сгустками. Что бы это ни было, оно знатно коцает. Однако случилось непредвиденное. Скорость создания столь мощного заклинания была низкой. А тварь хитрый и расчетливой. Она притворилась, будто совсем осталась без сил. Когда шар сорвался с рук тренера... Неожиданно подпрыгнула вверх на одной ноге, и ладно бы этим все и закончилось. В следующую секунду амфибия резко затолкала тело Ника в раскрытую пасть и, откусив ему ноги по колено, проглотила несостоявшегося воина».